Глава вторая. Первым, кто составил себе ясное представление о том, как все это произошло, была сеньора. Известно, что описание хода сражения, сделанное историком, бывает достовернее, чем свидетельство генералов, руководивших боем, и солдат, участвовавших в нем. Со своего ложа страданий Помещавшегося на третьем этаже дома номер два, сеньора зорко следила за всем, что происходило на Виа-дель-Корно, как будто она день и ночь не отходила от своего окна и смотрела вокруг, вооружившись самым лучшим биноклем. У окна сеньора поставила надежного дозорного. Это джезуина. Она и сиделка, и кухарка, и компаньонка, и самая близкая подруга сеньоры. Девушка вела наблюдение, руководствуясь богатым жизненным опытом своей хозяйки и ее знанием людей. Однако, по примеру всякой уважающей себя газеты, сеньора располагала еще и двумя репортерами. Отличаясь любопытством и наивностью, Питая к сеньоре признательность глубокое почтение, они ревностно собирали для нее последние известия – Све дель Корну. Это развлекало и утешало сеньору, а, возможно, позволяла ей удовлетворять и иные, более неизменные чувства. Простодушные репортеры сеньоры – это Луиза Чекки и Лилиана Солли, жена Джулио, О них не мешает сказать несколько слов. Луиза дожила до сорока лет, так ни разу и не выйдя за пределы бульварного кольца. Ее мать работала прислугой у мирового судьи и стала его любовницей. Забеременев, она лишилась и места, и удовольствия. Роды вызвали и шиас, и болезнь надолго приковала ее к постели. Пока был жив судья, считавший себя обязанным присылать им немного денег, мать и дочь как перебивались, снимая комнатенку с кухней на виа дель -Корно. Луиза выросла, стала взрослой девушкой, порядочной и невзрачной, доброй и хорошо понимавшей, как трудно иметь каждый день хотя бы кусок хлеба. После смерти матери Луиза вышла замуж за хорошего, честного парня, такого же бедняка, как она сама. Ее муж работал конюхом, но со временем ему удалось получить место в городском управлении по очистке улиц. Тем временем у них родилась Аурора, а еще через восемь лет сын Джордано. Второго ребенка они уже не хотели, но беда не приходит одна. За Джордано последовала Музетта. «Бедняки – люди без особой фантазии». Чтобы избежать последствий, супруги Чекки решили уничтожить их причину и, как выразился сапожник Стадерине, погасили огни. луизи было тогда 34 года, мужу ее 39 лет. Очень трудно иметь каждый день кусок хлеба на то жалование, которое платит мусорщику городское управление. Это было сложной проблемой. и супруги четки до времени посидели их младшие дети не перешагнули еще за первый десяток когда старшая уже стала настоящей синьориной. но вот тогда то она старшая или глаз снезия на мешке из под угля кругозор луизы был ограничен ведаль корно один раз она побывала в коре у ауроры тогда еще маленькой девочке, началось воспаление среднего уха, и Луиза возила ее в больницу Мейера. А вскоре после смерти матери Луиза съездила на ее могилу в Треспиану. Это было уже целое путешествие. Жизнь как келья. Чем виднее человек, тем она теснее. Главное — это сохранять душевное равновесие. Тогда наш мирок, кажется обширным, как небо. Луизе это удавалось. И Кларе это удавалось, хотя ей не исполнилось еще и восемнадцати лет. Виадель Корно стала для Луизы целой вселенной. «Здесь столько людей и столько всего происходит, что за всем и не уследишь», — говорила она. «Счастье — это внутренний покой». На Виадель Корно в ходу поговорка «Хорошо тому, кому мало надо». Луиза довольствовалась малым и была счастлива. Но участь Ауроры лишила ее покоя. За несколько дней Луиза осунулась и постарела. Она работала у сеньоры, приходящей прислугой. Для нее сеньора святая, кем бы она ни была в прошлом. «Да, можно сказать, святая женщина», — утверждала Луиза. «Вон, как она помогает Лилиане». Синьора подарила Лилиане приданное для ее новорожденной дочки и покупает ей бисквиты и здоровье. Лилиана делает из них кашку и прикармливает ребенка. Теперь, когда Джулио снова попал за решетку, Лилиана проводит у синьоры целые дни. Синьора опекает ее и ребенка. Это она пожелала, чтобы Лилиана отказалась от помощи мочисты. Луиза говорит, что в доме синьоры Лилиана обрела рай земной и прибавляет при этом, «Ах, если бы Аурора так прислушивалась к советам доброй синьоры!» Аурора ее не послушалась, это правда. Но действительно ли все обстоит именно так? Как об этом говорит Луиза? Правда ли, что Лилиана обрела рай земной в доме сеньоры? Сама Лилиана думает, что так оно и есть. Она сердита на Джулио, но не за то, что он попал в тюрьму. За это она его больше не осуждает. К тому же ей известно, что на этот раз он ни в чем не виновен. Джулио думал вернуться к честной жизни, Хотел опять заняться своим ремеслом. Все знают, какой он хороший красный деревщик. Вчера Лилиана ходила к нему на свидание в тюрьму Мурате. Она взяла с собой девочку, а Джулио обожает малютку. После рождения дочки он стал совсем другим человеком. Лилиана рассказала мужу, что синьора осыпает ее своими милостями. Но Джулио... Велел ей держаться от сеньоры подальше. Он сказал, кто ее знает, чего ей надо. Не забывай, она старая содержанка. Если у тебя в чем нужда, обратись лучше к кузнецу Карадо. Он чист, как стеклышко, и никогда не отказывался нам помочь. Скажите, пожалуйста, если у тебя в чем нужда? Да во всем. Джулио сидит в тюрьме около месяца. Он уже успокоился и даже немного пополнил. Любовница Муро каждый день приносит еду и на его долю. После ареста Кадорны, с которым они совершили кражу на Виа Булуньезе, Муро сознался, но не выдал того, кто спрятал краденое. Оба, и Кадорны, и Муро упорно твердят, что Джулио ни к чему не причастен». Украденные вещи до сих пор не найдены. Именно о них и допрашивают Джулио. А когда он не сознается, его бьют. Лилиану тоже вызывали в полицию. Синьора посоветовала ей взять с собой дочурку и в втихомолку щипать ее, чтобы та плакала. Бригадьеры предложил Лилиане стул. Ни разу не повысил голоса. Он продержал ее битых три часа, но так и не вытянул из нее ни слова признания. А между тем Лилиана знала, что покойник пролежал у них в комнате под кроватью всю ночь и весь следующий день. Потом Джулио испугался и куда-то его унес. Куда? На этот вопрос она не могла бы ответить, даже если бы и захотела. Вчера во время свидания Джулио спросил у нее, что она собиралась сказать в тот последний раз, когда они виделись дома. И Лилиана рассказала, что в его отсутствие приходил Нань не проведать покойника, но ей показалось странным, почему Джулио прислал его, не указав, где спрятано краденое. Джулио ответил «Правда, я посылал его». И всё-таки, если Нанни тебя о чём-нибудь спросит, держи язык за зубами, как в полиции. Джулио мог бы этого и не говорить. Нанни всегда был ей не по душе. У него лисья морда, а взгляд такой, что всё кажется, будто он примеривается, как бы ударить тебя из-под тяжка. Стоит Лилиане поговорить с ним пять минут, ей уже хочется бежать от него куда-нибудь подальше. «Вот, сеньора, совсем другое дело. Тут Джулио не прав. Сеньора такая добрая, как родная мать, если бы не она». Разумеется, Лилиана передала сеньоре слово в слово свой разговор с мужем во время последнего свидания. Держа мешок за спиной, Джулио спустился по лестнице. Прежде чем выйти из дому, Он остановился у двери, желая удостовериться в том, что его никто не видел. Улучив удобный момент, он выскочил на улицу и быстро прошпыдул в дверь угольной лавки. И из тех, кто был на улице, его никто не заметил. Но Джулио не подумал о том, что его могли увидеть из окон. Семира, мать железнодорожника Бруно, видала, как Джулио вошел в угольную лавку. Она сказала сыну, который в эту минуту старательно завязывал галстук: «Кажется, Нези дал Джулию работу. Я очень рада за Лилиану". А из окна этажом выше Джезуина, находившаяся на своем посту, следила за всеми манёврами Джулио. С той самой минуты, как он появился на улице, спустился в подвал к Нези, и до той минуты, когда он вышел из лавки, уже без мешка. Джезуина пристально глядела в окно и обо всем, что она видела на улице, подробно рассказывала сеньоре, сидевшей в постели. Это напоминало радиорепортаж о футбольном матче. Наизведел и Джулио знак, мол, следуй за мной. Они спускаются в лавку. А сейчас ничего интересного — Фатторе из Калинцано показывает мочистые копыта своей лошади. Из гостиницы выходит Розетта, на ней новое платье. Ах, нет, это старое лиловое, должно быть, она его переделала. Сегодня базарный день, она подцепит какого-нибудь мужлана. Подумать только, ведь Розетта моя ровесница. А теперь что? Не спускай глаз с лавки, Нези. Сейчас ничего. Дети Луизы играют с ребятами землекопа. В дверях лавки показался сын Нези. Лицо у него хмурое, недовольное, как всегда. А теперь? Теперь опять ничего. Клара не выходила? Нет, но я вижу ее. У них открыто окно. Она в комбинации... Гладит платье, только что кончила его шить. А теперь... Голос сеньоры еле слышен. Он напоминает слабое стрекотание полуживой цикады. Только привычный слух джезуины может разобрать, что говорит ее хозяйка. Фатторе прощается с мочистой. Еще не заходил побриться. Как будто бы нет. Подъехал к кузнице подручный. Мочистый отчитывает его за опоздание. Как зовут этого паренька? Эудженио. Мочистый взял его на работу несколько дней назад. Он живет в леньяе Ездит сюда на велосипеде. А теперь что? Ой, вот интересно-то. Нанни собирается войти в дом номер четыре. Может быть, уже вошел. Я плохо вижу, это прямо под нами. Теперь ничего, ничего. Не может быть. Следи все время за лавкой Нези. Я слежу. Бьянка вышла из дома. Как она одета? Как всегда, очень скромно. Вечно у нее болезненный вид. Отцу следовало бы давать ей побольше сахара, А то он кладет сахар только в свой миндаль. Девочке нужна глюкоза. Я помню ее еще совсем маленькой. Если она не изменилась, то, должно быть, стала красавицей. Болезненные красавицы часто имеют бешеный успех. Теперь Нанни вышел из дома номер четыре. Наверное, был у Джулио и не застал его. А сейчас идет к Виаде и Леоне. Пошёл отмечаться в полицию. Но это не ново и не интересно Гораздо любопытнее, о чём говорят сейчас Джулио и Нези. А, вот он, Джулио. Вышел из лавки, побежал домой. Нези выглянул на улицу, даёт какое-то поручение своему сынку. Посмотрел наверх в нашу сторону. Спрячься за жалюзи, пусть он тебя не видит. Я стою далеко. Если спрятаться, так я не замечу, когда Джулио выйдет из дома. Ты должна оставаться невидимой и все видеть. Ого! Джулио перебежал через улицу с мешком за спиной и юркнул в угольную лавку. С мешком? Да, с мешком. Должно быть, мешок тяжелый. Джулио чуть не растянулся. Мешок с углем? Нет, нет, мешок чистый и наполнен только до половины. Гляди во все глаза, флутовка. Нези остался стоять на пороге, озирается по сторонам. Джулио выходит из лавки. Они даже не попрощались друг с другом. Нези уставился на наши окна. Отойди от окна. Теперь Джулио пойдет отмечаться. Сдал покойника в надежные руки и будет себя чувствовать в полиции увереннее. Дай мне газету и позови сюда Лилиану. Синьора, вы думаете? Не твое дело, что я думаю. Джезуина молчит. Синьора устала. Утро выдалось необычное. Синьора знает, что ей надо беречь свои силы. Горло ей сдавила какая-то цепь, и синьора глотает воздух, желая освободиться от этого чувства. Чтобы как-нибудь отвлечься от тягостных ощущений, она поправляет массивный золотой браслет, надетый на левую руку, ожерелье свисающее на грудь, трогает кольца. Эти драгоценности сеньора носит лет тридцать, не меньше, и они словно срослись с ней, стали частью ее тела, единственный на которую она может смотреть без грусти и отвращения. Сеньора поглаживает драгоценности, как гладят кошку. Это и приятно, и помогает сосредоточиться. Сеньора размышляет. Она сидит в постели, прислонившись к подушкам. Хорошо уложить их умеет одна лишь джезуина. Кунцовое атласное одеяло, на которое выпущен край белоснежной простыни голландского полотна, прикрывает синьору до пояса. Ее величественная пышная грудь вырисовывается, как на портретах знатных дам XVII века, Тёмные краски в сочетании с белыми пятнами придают всей её фигуре рельефность и выразительность. На ней свободное сборчатое платье цвета ультрамарин. На шее кружевной воротник, оттенка солоновой кости. Такие же кружева и на манжетах. Горло, ох уж это горло, прикрыто, как у царицы савской повязкой, доходящей до самого подбородка, Повязка чёрная с жёлтыми крапинками. К ней приколота брошь, большая, оправленная в платину камея. Лицо сеньоры, особенно его выражение, пугает и завораживает. И сине-чёрные блестящие волосы разделены пробором и туго заплетены в косички, которые кругами уложены на ушах. Лицо поражает неестественной белизной. Всё оно, от корней волосы до самой шеи, покрыто как гипсом толстым слоем белой жирной пудры. Ярко накрашенные губы придают ему ещё большее сходство с хорошо сделанной зловещей маской. Глаза с опухшими веками, затенённые густыми длинными ресницами, напоминают две большие тёмные пещеры, в глубине которых свет то вспыхивает, так и ярко, что трудно смотреть, то словно гаснет навеки. Кожа дряблая, щёки обвисли, как уши у поинтера. Сеньора размышляет. Попростала руки из-под одеяла? и поглаживает левую руку правой, сдвигает кольцо с середины пальца до самого ногтя, потом не спеша вытворяет его на место. Руки у неё длинные, худые, с узловатыми пальцами. Суставы пальцев похожи на крупные орехи, поэтому безболезненно снять и снова надеть кольцо настоящее головоломка. Эта игра помогает сеньоре думать. Синьора размышляет. Джезуина приучена не нарушать тишины. Молчать, пока синьора сама о чем-нибудь не спросит. Жара. Сквозь закрытые желюзи не проникает ни малейшего дуновения ветерка. Знойный июнь обещает еще один мучительный день. Солнечный луч протянулся по красному одеялу, играет на отполированной спинке кровати черного дерева, увенчанной золотыми шарами. Над кроватью, на стене, оклеены темно-красными обоями с золотыми лилиями, висит репродукция картины Рафаэля «Мадонна в кресле». Синьора думает. Ее мысли стройны и логичны. Даже вещи, которые ее окружают, говорят о любви к порядку и о здравом смысле. Комната обставлена только самым необходимым. Здесь нет ничего лишнего и декоративного, экстравагантного и неоправданного. Зеркальный шкаф, два красных кресла, туалет. По углам стоят обитые красной материи и стулья. Каждая из этих вещей используется по своему назначению. И, конечно, прежде всего, стоящий у кровати сеньоры ночной столик, весь составленный пузырьками с лекарствами и стаканами. На фиолетовых занавесках вышит золотой лев с поднятой лапой. Половину стены напротив кровати занимает большой комод, на котором все безделушки, коробочки, веера, бинокли, ларнеты расставлены и разложены так, что из своего ада, к которому прикована сеньора, она может видеть каждый предмет в отдельности и в минуты дремотного покоя Воскрешать в мыслях счастливые дни своего прошлого. Спальня была задумана и обставлена сеньорой, как красная комната. Сеньора пожелала, чтобы на обоях были изображены золотые лилии, а на занавесках геральдический лев Марзокко. Примечание переводчика. Лилии и лев на гербе города Флоренции. Это всечасно напоминает ей, что она во Флоренции, куда она приехала еще совсем молоденькой девушкой, где она любила и страдала, где познала счастье и горе. Но ни в красной комнате, ни в других комнатах квартиры и, возможно, вообще нигде нет портрета сеньоры, портрета, изображающего ее в дни молодости. А, говорят, она была необычайно красива. Тогда сеньоре, утверждает Луиза, было чем похвастаться. Как только сеньора поняла, что стареет, и узнала, что у нее болезнь горла, которая неизбежно сведет ее в могилу, она решила уничтожить все свидетельства своей былой красоты. Призвав на помощь свой трезвый ум и прекрасную память, она без особого труда составила список всех тех, кому когда-то подарила свои фотографии. Она вспомнила фамилии и адреса даже тех друзей, с которыми уже давно не встречалась. Сеньора побывала в нескольких домах, расположенных в центре, посетила некоторые палаццо на набережной Арно. Прошло лет сорок с тех пор, как она была здесь в последний раз. Решив осуществить свое намерение во что бы то ни стало, Сеньора обратилась в сыскные агентства. Несколько раз выезжала из города, и она добилась своего. Впрочем, она дарила свои портреты лишь очень немногим и предусмотрительно фотографировалась только в одиночку. Надо было отыскать шестнадцать фотографий. Она заполучила четырнадцать. а пятнадцатой сеньора узнала от свидетеля-очевидца, По его словам, женщина, которой много лет назад эта фотография попала в руки, разорвала ее на клочки и вышвырнула в уборную. Что же касается последней, шестнадцатой, то сеньора получила письменное заявление, в котором бывший обладатель карточки заверял честью депутата и криминалиста что предал фотографию пламени, а пепел развеял по ветру в тот самый день, но об этом ей было сообщено уже устно, вернее, в ту самую ночь, когда он решил, что стал, наконец, серьёзным человеком. Достигнув своей цели, сеньора сказала, «Теперь уж никто не может показать, какой я была когда-то. Слова в счёт не идут». Слова — это ветер, пусть видят меня такой, какой я стала. Правда, с этих пор видеть сеньору могли лишь очень немногие. Пока сеньора разыскивала свои фотографии, она сквернила светлые воспоминания многих людей, разожгла угасшую ревность, растравила старые раны. сеньора отнеслась к этому сценическим безразличием как та молодая куртизанка чьи портреты она последовательно уничтожала все ее знакомые за исключением одного были еще живы и все занимали теперь высокое положение в обществе сеньора поздравила себя с тем что всегда хорошо разбиралась в людях Возможно, синьора забыла, что изображенная на фотографиях красавица, вступая в связь, имела обыкновение говорить «больше денег, дольше дружба» и дарила свои портреты только молодым людям, самым красивым, богатым и самым щедрым. Синьору порадовало и то, что все сохранили ее портреты. Больше всех взволновался при свидании с нею тот, у кого она вытребовала свою одиннадцатую фотографию. Он согласился вернуть портрет при условии, что они проведут день вместе, как добрые старые друзья. Он покажет ей тревизо, где она ни разу не бывала. Вечером он сказал, что никогда не мог ее забыть, и слово за слово, дальше больше, предложил ей, наконец, выйти за него замуж. Поняв, что фотография, заключенная в перламутровую рамку, бог знает, какой ценности, находится в опасности, и что уговаривать его значило бы лишь усложнять положение, сеньора выдавила несколько слезинок и, сделав вид, что она тронута, согласилась. Они вместе легли в постель. Это было так мучительно, а ночью, пока он спал, она встала, Спокойно оделась, взяла фотографию и с первым же поездом уехала из Тревизо. Она подсыпала ему в кофе снотворного, чтобы получить фотографию. Она была способна даже отравить его. Когда со всем этим было покончено, и как будто уже не оставалось ни одного свидетельства ее былой красоты, сеньора вспомнила, что однажды она позировала художнику, приятелю своего друга. Найти этого друга было нетрудно, но получить портрет оказалось делом сложным и обошлось дорого. Купив его, сеньора пожалела, что потратила столько денег и столько времени. Портрет не был похож. Она узнала себя только по платью. Нет, разве такое она была в те годы? Да ничего похожего. Друг согласился с этим, и все-таки сказал он, — это хорошая картина. Но я же не была такой. Конечно, нет, но что-то здесь есть от твоего прежнего облика. Она уничтожила и этот портрет. Чтобы не осталось и тени прежней ее красоты, у нее сохранилась лишь рама с медной дощечкой, на которой было написано имя художника, а рядом, буквами помельче, портрет дамы. Сопоставив то, что увидела Джезуина, с тем, что слово в слово сообщила Лилиана о своем разговоре с мужем в тюрьме, сеньора первая составила ясное представление о краже на Виа Булуньезе. А ведь она не вставала с постели. «Пойди скажи, Нези, — Что мне надо поговорить с ним? — приказала она джезуине.